ТАИНСТВЕННЫЙ ЗАМОК Говорят, что в одной из цветущих долин Горной Британии стоял когда-то в старые годы большой укреплённый замок. И даже скорее крепость, чем замок, с зубчатой стеной, рвом и бойницами. Этот замок при последнем его владетеле Луи де Шаталене вместе с ним ушёл в землю, когда мрачные дни для Британии миновали. Дорога в эту долину совсем исчезла, все они забыли, и до поры до времени не найти ее ни пешему, ни конному. Отец Луи, граф Гильом де Шатален, живя в своем замке, не принимал участия в тех междоусобицах, что раздирали Британь во время Столетней войны, отчасти благодаря его родственнице Жанне де Монтфорд, призвавшей себе на помощь англичан. Англичане, не стесняясь, хозяйничали в Британии, и это сильно не нравилось всем истинным бретонцам. Не нравилась эта игра графу де Шатален, который заперся в своем замке и выходил сражаться лишь с отрядами, угрожавшими его собственным владением. Граф давно овдовел и сам воспитывал своих трех сыновей, а в доме распоряжалась старая графиня его мать, очень гордая женщина, но любившая горячо своих внучат, особенно младшего Луи. Был это очень странный мальчик с бледным, словно прозрачным личиком и глубокими голубыми глазами. С раннего детства все окружающие думали, что мир для него слишком тесен и что уйдет он от житийского зла в монастырскую келью. Не хотел сначала и слышать об этом отец Луи, но затем и он помирился с этой мыслью. Все время мальчики проводили, играя и забавляясь в огромных залах замка, где по стенам развешаны были портреты предков, или же разгуливая и резвясь в большом парке, примыкавшем к самому замку. Но Луи не любил ни гулять, ни играть с братьями и целыми часами просиживал под развесистым платаном в своем парке и слушал рассказы старой бабушки обо всем, что только она знала — о городах и людях, о море, кораблях и животных. «Когда вам исполнится семнадцать лет, внуки мои», — говаривала старая бабушка, — «вы наденете стальное вооружение рыцарей, и отец отвезет вас или ко двору французского короля, или в какой-нибудь военный лагерь, чтобы биться с врагами Британии. Ты же, Луи, уйдешь молиться за свою несчастную родину». Никого из братьев не тянуло так вдаль, как Луи. но не монастырь привлекал его о горы и особенно море, которого он никогда не видал, но которое, со слов бабушки, казалось ему чем-то совершенно необыкновенным и восхитительным. Но вот исполнилось старшему брату семнадцать лет, и отцу волей-неволей пришлось вести его к своему сюзерену, французскому королю. Раз или два юный воин возвращался на короткое время домой, и младший брат всегда с жадностью принимался его расспрашивать, но старший брат говорил только о турнирах, битвах, да осадах, и ничего не рассказывал ему ни о простых людях, ни о море. «Море я так ни разу и не видал, а каких там еще нужны тебе людей? Ведь я же только и делаю, что рассказываю о наших битвах и празднествах». Совсем не удовлетворяли мальчика эти рассказы старшего брата. На следующий год уехал из дому и второй брат, но он вскоре вернулся, навезя с собой множество книг и каких-то машин. Тут заперся он в своей башне, и густой дым днём и ночью так и валил из трубы его комнаты. Когда младший брат приходил к нему и спрашивал, что он делает, он всегда отвечал рассеянно. «Ищу золото. Зачем оно тебе? Чтобы покорить мир». Совсем не удовлетворяли эти слова младшего сына графа, и с тревогой смотрел он на бледное и сумрачное лицо брата. Наконец, и самому ему исполнилось семнадцать лет, и повез его отец в монастырь, стоявший на самом берегу моря. «Там, — думал он, — юноше будет всего лучше. Не любит он ни войны, ни битв, ни турниров». Солнце только что село, когда они подъехали к монастырю, играв переночевав и сдав сына настоятелю, на рассвете выехал в обратный путь, торопясь вернуться в свой замок, так как без него он не имел надежного защитника. Старший сын был в отъезде, а второй, алхимик, оказался негоден для военных подвигов. Проводив отца, пошел Луи бродить по берегу моря. В первый раз в жизни видел он его. На море была сильная буря. Волны так и ходили огромными валами, тучи черным пологом нависли над морем и землею, молнии так и сверкали в них среди раскатов грома и рева ветра. Смотрел Луи на эту картину, и, казалось, сердце замирало в его груди, и душа росла от какого-то неиспытанного еще чувства, и с неодолимую силой потянуло его туда, в эту бушующую стихию, в полное жизни, неукротимое бурное море. Недалеко от берега стоял корабль. Его страшно качало, вокруг него вставали высокие водные горы, поминутно грозившие поглотить его, и он то скрывался за гигантским валом, то снова дерзко взлетал на самый гребень волн. Охваченный непонятным волнением, не зная страха, не понимая опасности, смотрел Луи на эту картину и захотелось ему пробраться туда, на корабль. На берегу была лодка, и Луи, не задумываясь, спихнул ее в воду Ему не раз случалось управлять лодкой, катаясь по пруду своего парка, и он думал, что это всё равно, что в море. Волны бешено налитая перекатывались через лодку, но Луи всё держал вперёд, настойчиво стремясь к своей цели. Но вдруг свет погас в его глазах, полный мрак окружил его, и он ничего больше не помнил. Когда пришёл он в себя, он лежал на палубе корабля, и девушка необыкновенной красоты поддерживала его голову. Видя, что он пришёл в себя, она поцеловала его в лоб. «Дай, Господи, чтобы человек этот остался жив», — сказала она. Когда буря стихла, его отвезли на берег. Едва успел он вступить на мокрый песок прибрежья, как в монастыре зазвонили колокола, и Луи при звуке их вступил в обитель с тем, как думал он, чтобы никогда больше уж не покидать её. Вскоре узнал он... что на корабле этом находилась принцесса, невеста Эдуарда, английского принца. Она-то и приказала спасти безумного пловца и употребляла все усилия, чтобы вернуть его к жизни. Эта чудная красоты принцесса поселилась недалеко от монастыря, и с тех пор Луи часто видел ее и всегда с жадностью слушал все, что рассказывали о ней монахи. Поселился Луи в монастыре с тем, чтобы навсегда отречься от мира. от мирских помыслов, суеты и тревог земной жизни. Но чем дольше жил он в монастыре, чем больше видел всякого пришлого и захожего люду, чем больше смотрел он на бурное море с появлявшимися на горизонте кораблями и барками, тем больше начинал он интересоваться людьми, тем сильнее начинало тянуть его к ним. Их земной мир казался ему куда прекраснее тихой обители. Его тянуло в горы. взбираться на недоступные вершины, переправляться через ошеломляющие пропасти, бороться с бурями в сердитом море, проникнуть в неведомые страны. Он рвался душой к людям, и так хотелось ему побольше узнать о них и их жизни. Не раз принимался он расспрашивать об этом монастырскую братью, но монахи и сами мало знали о земной жизни, а если и знали, то старались забыть, и ему советовали уклоняться от этого знания. Всё от лены суета-сует в этом море житейском уверяли его монахи. Вскоре войска французской принцессы Анны Хромой, тоже заявлявшей свои притязания на Британь, осадили дворец, где поселилась спасительница Луи. Юноша не выдержал, бежал из монастыря, надел рыцарское оружие и очутился во главе защитников её замка. Принцесса узнала его, и, встречая его, часто останавливалась, чтобы поговорить с ним, часто зазывала его в свои залы, называла его своим прекрасным пажом, своим верным защитником, и сердце Луи тайла и тайла от ласковых взглядов прекрасной принцессы. Но вот в одно прекрасное утро вошли в гавань вооруженные корабли английского принца Эдуарда, в замке зазвонили в колокол, с высоких башен зазвучали рога, а на площадях появились войска с развивающимися знаменами. На другой же день принц Эдуард далеко отогнал войско Анны Хромой, осаждавшая замок, а вслед за тем была сыграна и свадьба прекрасной принцессы с английским принцем Эдуардом. Глухой ночью, когда в замке все уже спали, один только Луи не спал. На сердце у него было смутно и скорбно, он тихо сидел у окна и думал свою тяжелую думу. И вот из французского лагеря прокрался к нему старший брат, он дал ему нож и яд, и умолял его освободить родину от власти англичан, убив в такой благоприятный момент английского принца Эдуарда. Луи взял кинжал и подошел к комнате новобрачных. Часовые крепко спали, и он беспрепятственно прошел мимо них и осторожно отворил дверь. Сердце Луи полно было горечи и вражды, и рука его крепко сжимала нож, готовясь нанести удар. Но взгляд его упал на кроткое лицо принцессы, головка которой мирно покоилась на груди принца, и рука его опустилась. Посмотрел он на небо, где разгоралась утренняя заря потом на кинжал, данный ему братом. Тихо вышел из комнаты и плотно притворил за собою дверь. Через пять дней Луи был уже в родном своем замке. Никого не нашел он там из своих близких. Старший брат его погиб в бою, но другой же день после их ночного свидания... Второй алхимик переселился в соседний монастырь, где было ему удобнее искать свое золото. Отца же и бабушки уже не было в живых. Распустил Луи свою дружину, а сам, отрекшись от любви и счастья, посвятил себя на служение своей родине. Но не с мечом и ядом выступил он на ее защиту от врага. В платье Трувера, народного певца, пошел он по родной своей Британии будить в людях народную гордость. «Вы слышите крики врагов?» — пел он, переходя из селения в селение. «Леса повергаются в прах, и обнаженная земля исполнилась ужаса и отчаяния. Мрачный покров печали и смерти простерся над нашей землей, холодный ветер проносится над нею, и гибель летит на его крыльях. Надежды и мир словно совсем покинули нас. Вы слышите крики врагов? Леса повергаются в прах, и обнаженная земля полна ужаса и отчаяния. Так, из дома в дом, из селения в селение ходил он со своей песнью, воспламеняя отвагой и мужеством сердца бретонцев. Когда миновала беда, и Британь снова зажила своей мирной жизнью, снова зазеленели ее поля, снова раздалась песня земледельца, вернулся Луи в свой укрепленный замок. Но в опустевших его залах свистел только ветер. Попробовал он взять арфу и запеть новые мирные песни, но не мог. Бросил свою арфу Трувер, сел на самой высокой из своих башен и заснул крепким сном, а замок его ушел в землю. Но всякий раз, как грозит Британии какая-нибудь опасность, снова, говорят, поднимается из-под земли его замок, опять стоит он неприступный и грозный, со своими высокими зубчатыми стенами и страшными бойницами. И снова раздается по Британии песня проснувшегося Трувера, «Вы слышите крики врагов!» В последний раз видели замок при Наполеоне Третьем, перед самой Прусской войной, и тогда же явственно слышали песню Луи «Вы слышите крики врагов». Но никто не обратил тогда на нее никакого внимания, да и слышали-то ее пастухи, а мало ли что чудится им в горах. Говорят, что Луи когда-нибудь проснется совсем и спросит бретонцев, куда делись их старые народные песни, и стыдно будет бретонцам, забывшим свою родную бретонскую речь.